Повесть зело душеполезно о гордости и покаянии. — Сын мой, я верю тебе, — сказал игумен одного из московских монастырей, известному актеру Алексею Кафтанову. — Верю в искренность твоего раскаяния, в серьезность твоего намерения посвятить себя Богу. Но ты уже не так молод, и душа твоя изъедена грехом гордости. Гордость же есть величайший грех, первейший из смертных грехов, якурече святой Григорий Великий. Посему тебе я назначаю особое послушание. Благословляю тебя работать уборщиком в гостинице. Суть же послушания не только в труде и молитве, но и в том, что тебя, человека весьма известного, вполне могут узнать некоторые постояльцы. Тебе надлежит смиренно вынести их вопросы и, может быть, злые насмешки или обидную жалость. — Отец Игумен, а что мне отвечать? — спросил Кафтанов. — Если меня спросят, почему я раньше был на глянцевых обложках, а теперь полы мою в туалетах? — Отвечать следует на все воля Божья, будто сам не знаешь. — Отец Игумен, а можно говорить людям, что я теперь в монастыре, и таково мое послушание? ладно — сказал игумен. — Можно. Кафтанов вкатил свою тележку по гостиничному коридору. Заглянул в бумажку, остановился, карточкой отпер дверь номера, взял с тележки ведро, швабру и корзинку разных бутылок, щеток, губок и прочих уборочных принадлежностей. Пошел в номер. Это был обычный номер с большой кроватью, сбоку дверь в санузел. Но в кресле у окна сидела женщина, довольно молодая, до тридцати лет и вполне красивая стандартной блондинистой красотой. Длинные ноги, ухоженные ногти, модные часики, аккуратная стрижка. — Ах, извините! — Кафтанов шагнул назад. — Вы еще не выехали? — Нет, — сказала женщина. — Номер еще не убрали. «Странно. Вроде нормальный отель. Но я не желаю торчать целый час в холле или в баре. Так что давайте живее». «Да-да», — смутился он. «Но я лично тут ни при чем». «Да какая мне разница?» Она недовольно покосилась на Кафтанова, который был в длинной темной одежде, в шапочке и с несильно отросшей, но заметной седой бородой. «Приношу вам искренние извинения от имени администрации гостиницы». — сказал он. — Позвольте, я перестелю постель. — Сначала уберите туалет. Там так грязно. В туалете в самом деле очень грязно. Серые хлопья, засохшей мыльной пены на раковине, на полу лужи и капли, за унитазом клочья волос. Кафтанов убирал эту гадость, давясь от омерзения. Сие есть работа над моей душой, закосневшей в гордости. — шептал он, икая, и боясь, что его сейчас просто вырвет. — Господи, милостив буди мне грешному! Милостив буди мне грешному, Господи! Милостив, милостив буди! Вдруг раздался бодрый мужской голос. — Привет! — Прости, опоздал! — Что это за швабра? — Здесь кто-то есть? — Убираются! — ответила женщина. «Привет — Привет! Кафтанов, промывая унитаз, прошептал — лебей по-русски научись. Не убираются, а делают уборку. Или убирают. О, Господи, это гордость моя говорит во мне. Господи, милости в буди мне грешному!» «Вот черти!» — воскликнул мужчина, распахнув дверь туалета. «Девушка, нельзя ли слегка поторопиться?» Кафтанов, стоя на коленях около унитаза, обернулся. Мужчина проглотил язык почти в буквальном смысле — издал какой-то булькающий звук, потому что перед ним была не девушка, а не молодой бородатый человек в монашеском подряснике из куфейки на голове, но со знакомым лицом. Кафтанов тоже был неприятно удивлен, потому что этот человек оказался его старинным приятелем, крепкий такой бизнесмен с некрасивой фамилией Юклин. «Привет — Привет! — бодро вскричал Юклин, справившись с изумлением. «Привет, Леша!» «Понимаешь, нам с Дашей предстоит очень важный, сложный и долгий разговор. Да, кстати, позволь тебе представить. Это Даша, жена Вадика, моего сына». Стоя в дверях туалета, он обернулся в комнату. «Даша, это Кафтанов дядя Леша. Ты его должна помнить». «Нет? Ну хотя бы по кино. Ну?» Даша встала в дверях рядом с Юклиным и спросила. — Вы Алексей Кафтанов? — Невероятно! Я вас даже не узнала. У вас будет новая роль? — Ну, в общем, да, — сказал Кафтанов, не поднимаясь с корточек и не выпуская из рук бутылку со средством для мытья унитазов. — Совсем новая. — И вы к ней так готовитесь? — Даша подняла брови. «Ну да, в общем...» «Как интересно!» — всплеснула руками Даша. «Я всегда завидовала актерам!» «Ох, ну перестань!» — сказал Юклин. «Почему это перестань?» — возразила Даша. «Алексей... э Простите, как вас по отчеству?» «Алексеевич», — сказал Кафтанов, глядя снизу вверх. «Алексей Алексеевич, я правда мечтал стать актрисой. С детства!» «В детстве все мечтают». — успокоительно сказал Юклин. — Я тоже мечтал стать гонщиком Формулы-1. — Я и сейчас не теряю надежду, — улыбнулась Даша. — Вдруг мне повезет. — Стать гонщицей Формулы-1? — хмыкнул Кафтанов. — Зачем вы насмехаетесь? — обиделась она. — Сняться в хорошем сериале. — Понял, — покивал Кафтанов. — Вы тоже сюда пришли... готовиться к роли? Даша отступила на два шага, резко повернулась и отошла к окну. Юклин подошел к Кафтанову поближе, нагнулся, положил руку ему на плечо и то ли ласково погладил, то ли этак легонько потрепал. — Понимаешь, старичок, — сказал он, — у нас, в нашей большой семье, возникли некоторые чисто семейные финансовые и имущественные проблемы, понимаешь? Поэтому мы с Дашей решили здесь, так сказать, в тишине и покое, все разобрать, посмотреть бумаги, ты понимаешь? Поэтому мы сняли номер в гостинице. Юклин показал на портфель, который стоял на журнальном столике. «Да-да, конечно», — смиренно ответил Кафтанов. Он встал, подобрал свои веники и ершики, вышел из туалета, прошел мимо Юклина, подошел к кровати стащил с нее одеяло и простыню, наволочку. — Ты что? — спросил Юклин. — Постель перестелить, — так же смиренно ответил Кафтанов. — С ума сошел! — заорал Юклин. — Ты что мне, не веришь? — Положено перестелить, — вздохнул Кафтанов. — Что с тобой? Как ты здесь оказался? — На все воля Божья. — Лучше бы ты у меня попросил денег! — продолжал орать Юклин. — Если совсем уж денег нет, я бы тебе дал, а ты нанялся за мной следить. — Чего? Кого? Ты в своем уме? — заорал в ответ Кафтанов. — Ты кем себя считаешь? Да ведь ты! Да ведь он! И тут Кафтанов подошел к Даше, которая так и стояла, отвернувшись к окну, И по ее спине видно было, что она черту душу бы продала, только бы не было этой позорной сцены. Он взял ее за плечо и развернул к себе. «Вы-то, надеюсь, понимаете? Да ведь он очень средний бизнесмен. Небольшой такой безнючок. И чтобы бы я...» «Даша, вы же знаете, кто я. Стал бы я за деньги за ним следить. Он просто псих. У него бред величия». — Тогда скажи, что ты здесь делаешь! — Юклин схватил его за рука в подрясника. — Я поступил в монастырь! — медленно и отчетливо произнес Кафтанов. — Спасаться и каяться! Но душа моя изъедена грехом, прежде всего грехом гордости, и мне отец Игумен назначил такое послушание!» «Меня могут узнать постояльцы. Вот, например, ты меня узнал. Думаешь, мне это приятно? Но я держусь. Мне надлежит смиренно вынести все вопросы, насмешки или обидную жалость». «Врешь!» — крикнул Юклин. «Даша, ты ему веришь? Ты ведь знаешь, кто он. Читала про него в журналах, смотрела, как он изгалялся у Малахова. Ты веришь, что этот богемный тусовщик...» «Гурман, бабник, пьяница может уйти в монастырь, а он врет!» «Нет, это ты врешь!» — ответил Кафтанов. «Открой портфель и покажи эти ваши семейные финансовые бумаги! завещание дарственные, выписки со счетов! Вблизи не надо, можно издали! Так, помаши бумагами с трех метров, а?» «Да зачем это?» — проникновенно сказал Юклин. «Надо верить друг другу. Я, например, тебе абсолютно верю. Алешенька, друг мой дорогой, я верю, что ты теперь монах, каешься, смиряешь гордыню и все такое. Какая сила духа! Ты молодец, ты большой человек, даже завидно! Честно веришь?» «Честно, честно!» Юклин прижал руку к сердцу. «А ты мне веришь?» «И я тебе верю!» поклонился кафтанов спаси христос спасибо сказал юклин ну мы пойдем даша все пойдем отсюда погодите остановил его кафтанов куда вы пойдете зачем вы же собирались поговорить о делах я сейчас постель перестелю и уйду минутку буквально спасибо друг растроганно улыбнулся юклин «Или теперь уже отец?» «Спасибо, отец!» «Вы врете!» Вдруг со слезами воскликнула Даша. «Вы оба врете! Вы тут все-все врете! Идите вы все к черту!» Она повернулась к Кафтанову. «Зачем ты притворяешься, что первый раз меня видишь? Зачем ты ко мне на «вы»?» «А ты зачем притворяешься?» Возмутился Кафтанов и передразнил Сюсюкая. «Ах, вы тот самый Алексей Кафтанов! Ах, у вас новая роль! сдохнете вы все!» — закричала Даша, хлопнула дверью и только каблуки по коридору. Юклин дернулся было к двери, но потом махнул рукой и сел в кресло. «Спаси, Господи, рабу твою, Дарью!» — сказал Кафтанов, садясь на угол кровати. «Наставь ее на путь истины!» — Это цинизм? — помолчав, спросил Юклин. — Бог с тобой, — ответил Кафтанов. — Это раскаяние. Юклин открыл портфель, вынул бутылку дорогого красного вина, достал фрукты, пирожные, поставил на журнальный столик. Швейцарским перочинным ножом содрал с бутылки колпачок, ногтем отогнул от ножа маленький штопор, начал вкручивать его в пробку. — Вот нормальный штопор, держи, — сказал Кафтанов. Юклин откупорил бутылку, налил себе в стакан. Там на столике стояли стаканы на стеклянном подносе, как всегда в гостиницах. — А мне, — сказал Кафтанов, — а тебе можно? — удивился Юклин. — Можно, можно, — Кафтанов постучал ногтем по этикетке. Его же и монаси приемлют.